У себя принимать он не любил, а ездить к кому-нибудь или в должность на то была у него прекрасная двуместная карета шоколадного цвета, кучер Мещей и две маленькие, но крепкие и красивые лошадки. Все это было благоприобреченное сорокалетней кропотливой экономией, так что сердце на все это радовалось. Вот почему приобрести дом и переехав в него...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 В эти минуты он даже впадал в какое-то уныние, особенно, когда разыгрывался его геморрой, называл свою жизнь неудавшейся жизнью, переставал верить, разумеется, про себя, даже в свои парламентские способности, называл себя парлером, то есть болтуном, фразером. И хотя все это, конечно, приносило ему много чести, но отнюдь не мешало через полчаса опять подымать свою голову.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 — Пора, давно уж пора было, — продолжил он с азартом. — Слишком опоздались. И, на мой взгляд, гуманность — первое дело, гуманность с подчиненными, пометуя, что и они — человеки. Гуманность все спасет и все вывезет. хи хи хи хи, -хи" послышалось со стороны Семена Ивановича. Да, — Да что же, однако, вы нас так распекаете, — возразил, наконец, Степан Никифорович, любезно улыбаясь. — Признаюсь, Иван Ильич, до сих пор не мог взять в толк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 Мне кажется, я немного лишнее выпил, заметил ядовито Север Иванович, а потому и тук на соображение. Некоторое затмение в умец. Иван Ильич опередернуло. — Не выдержим! — произнес вдруг Степан Никифорович после легкого раздумия. — То есть как э, «не выдержим?» — спросил Иван Ильич, удивляясь внезапному и отрывочному замечанию Степана Никифоровича. — Так, не выдержим.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 Тотчас встал из-за стола и взял с камина свою собою шапку. Он смотрел, как обиженный. «Так как же, Семен Иванович, подумаете?» Сказал Степан Никифорович, провожая гостей. «Насчет квартирки то -с? Подумаю, подумаю -с. А что надумаете, так уведомьте поскорее». «Все о делах», — любезно заметил господин Пролинский с некоторым заискиванием и поигрывая своей шапкой. Ему казалось, что его как будто забывают. Степан Никифорович поднял брови и молчал в знак того, что не задерживает гостей. Семен Иванович торопливо откладился. — А, ну, после этого, как хотите, коль не понимаете простой любезности, — решил про себя господин Проинский, и как-то особенно независимо протянул руку Степану Никифоровичу.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 «Подлец народ!» — с бешенством закричал Пролинский. «Просился у меня Канаге на свадьбу, тут же на Петербургской. Какая-то кума там замуж идет, черт-то я Я настрого запретил ему отлучаться, и вот бьюсь об заклад, что он туда уехал». «О, ну, действительно!» — заметил Воролам. «Поехал туда-с. Да, обещал в одну минуту обернуться, к самому, то есть, времени быть. Но так, я как будто предчувствовал, ах уж я его...»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 «Нет уж, я ж тебя, мошенник! Нарочно пешком пойду, Чтоб ты чувствовал, чтоб ты испугался! Воротится и узнает, что парень пешком пошел! Мерзавец!» Иван Ильич никогда еще так не ругался, Но уж очень он был разбежен, И вдобавок в голове шумело. Он был человек не пьющий, И потому какие-нибудь пять-шесть бокалов Скоро подействовали. Но ночь была восхитительная.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 Именно колпаки. Ха -ха, хорошо сказано. Впрочем, он умный человек. То есть э, здравый смысл, трезвое практическое понимание вещей. Но зато старики, старики. Нет этого, как бы чего? Ну, да, да чего-то нет. Не выдержим. Что он этим хотел сказать? Даже задумался, когда говорил. Он, впрочем, меня совсем не понял. А и как бы не понять.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 «Скверный человек этот Семен Иванович!» «И какая у него скверная рожа!» «Высеки в части!» — это он нарочно сказал. «Нет, врешь, сам сики, я сечь не буду. Я Трифона словом дайму, поперек дайму. Вот ты будешь чувствовать!» «Насчет розок?» Кхм. «Вопрос нерешенный. Кхм. А не заехать ли к Эмеранс?» Будто, ты, черт, проклятые мостки!» Крикнул он, вдруг оступившись. «И это столица! Просвещение! Можно ногу сломать!» Кхе. «Ненавижу я этого Семена Ивановича! Противная рожа!» «Это он надо мной давяще хихикал, когда я сказал, обнимутся нравственно!» «Ну и обнимутся! А тебе что за дело?» «Уж тебя-то не обниму! Скорее, мужика!» «Мужик встретится и с мужиком поговорю!» «Впрочем, ну, я был пьян!» И, может быть, не так выражался. Я и теперь, может быть, не так выражаясь, Никогда не буду пить. К вечеру наболтаешь, а на завтра раскаиваешься. Что ж, я ведь не шатаюсь еду. А, впрочем, все они мошенники. Так рассуждал Иван Ильич, отрывисто и бессвязно продолжая шагать по тротуару. На него подействовал свежий воздух и, так сказать, раскачал его. Минут через пять он бы успокоился...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 «Чей-то братец дом?» — спросил он, немного распахивая свою дорогую шубу, ровно настолько, чтобы городовой мог заметить значительный орден на шее. «Чиновника Пселдонимова, легистратора!» — отвечал, выпрямившись городовой, мигом успевший разглядеть отличие. «Пселдонимова? Ба, Пселдонимова! Что ж он женится?» «Женится, ваше вскородие, на титулярного советника дочери». Мелкопитаев, титулярный советник, в управе служил. Этот дом за невесты их не идет. Так что теперь уж это Псилданимова, а не Мелкопитаева дом. Пселдонимов, ваш Скородие. Мелкопитаев был, а теперь Псилданимова. Хм, я потому тебя, брат, спрашиваю, что я начальник его, я генерал, над тем самым местом, где псевдонимов служит. Точно так, ваш восклица. Городской вытянулся окончательно.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 Иван Ильич помнил, что ему как-то не было времени заняться этим делом подробнее, так что дело о свадьбе решено было слегка, наскоро. Но все-таки он с точностью припоминал, что за невестой своей псевдонимов берет деревянный дом и четыреста рублей чистыми деньгами. Это обстоятельство тогда даже его удивило. Он помнил, что даже слегка сострил над столкновением фамилии псевдонимова и Мелкопитаевой.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 Да, Степан Никифорович, вот вы не понимали меня, давища. а вот вам и готовый пример. да мы все кричим о гуманности, но героизма, подвига мы сделать не в состоянии. Какого героизма? Такого. Ну, рассудите-ка, при теперешних отношениях всех членов общества мне, мне войти в первом часу ночи на свадьбу своего подчиненного, регистратора на десяти рублях,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 Нормальный, патриархальный, высокий и нравственный. Как? Так. Извольте прислушать. Ну вот, я, положим, вхожу. Они изумляются, прерывают танцы, смотрят дико, пятятся, Такс. Но тут я и высказываюсь. Я прямо иду к испуганному псевдонимову и с самой ласковой улыбкой, так-таки в самых простых словах говорю. Так? так и так, дескать. Был у его происходительство Степана Никифоровича. Полагаю, знаешь, здесь, по соседству. Ну, тут слегка в смешном к виде рассказываю приключения с Трифоном. От Трифона перехожу к тому, как пошел пешком. Но слышу музыку, любопытствую у городового, и узнаю, брат, что ты женишься. Дай, думаю, зайду к подчиненному, посмотрю, как мои чиновники веселятся и женятся. Ведь не прогонишь же ты меня, полагаю? Прогонишь. Ха -ха. Каково словечко для подчиненного. Какой ж тут черт прогонишь. Я думаю, он с ума сойдет. Со всех ног кинется меня в кресло сажать. Задрожит от посвящения. Не сообразится даже на первый раз. Ну что может быть проще, изящнее такого поступка? Зачем я вошел? Ну это другой вопрос. Это уже, так сказать, нравственная сторона дела. Вот тут-то и сок. Хм. Э, о чем бишь я думал? Да, ну уж, конечно, они меня посадят с самым важным гостем, какой-нибудь там титулярный или родственник оставной штабс-капитан с красным носом. Славно этих оригиналов Гоголь описывал. Ну, знакомлюсь, разумеется, с молодой, хвалю ее, одобряю гостей, прошу их не стесняться, веселиться, продолжать танцы, острю.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 Этим я деликатно напомню, что они и я — это разница с земля и небо. Я не, я не то что хотел это внушать, но надо же, даже в нравственном смысле необходимо, что уж там не говори. Ну, впрочем, я тотчас же улыбнусь, даже посмеюсь, пожалуй, и потом все ободрятся. Пошучу еще раз, молодой. Даже вот что, намекну, что приду опять, равнешненько, через девять месяцев —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 «Понимаете ли, что псевдонимов будет детям своим помнить, как сам генерал пировал и даже пил на его свадьбе? Да ведь эти дети будут своими детям, а те своим внукам рассказывать как священнейший анекдот, что сановник, государственный муж, а я всем этим к тому времени буду, удостоил их и, и так далее, и так далее, да». Да ведь я униженного нравственно подыму, я самому себе его возвращу, ведь он десять рублей в месяц жалованье-то получает. Да ведь повтори я это раз пять, а десять, али что-нибудь в этом же роде, так повсеместную популярность приобрету. У всех в сердцах буду запечатлен. И ведь черт знает, что из этого потом может выйти, из популярности-то, а? Так.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 что минута была эксцентрическая. Как нарочно вдруг в это самое мгновение в настроенном воображении его нарисовались самодовольные лица Степана Никифоровича и Семена Ивановича. «Не выдержим!» — повторил Степан Никифорович, свысока улыбаясь. «Хе-хе-хе-хе!» — вторила ему Семен Иванович своей самой прескверной улыбкой. «А вот и посмотрим, как не выдержим!» — решительно сказал Иван Иванович,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 да еще две формы, очевидно, с бламанже. Раздавленный Галантирова было сконфузил, и на одно самое маленькое мгновение у него подмертнула мысль, не улизнуть ли сейчас же. Но он почел это слишком низким. Рассудив, что никто не видал, и на него уже никак не подумает. он поскорее обтер калошу, чтобы скрыть все следы, нащупал обитую войлоком дверь, растворил ее и очутился в прималенькой передней.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 Иван Ильич в некотором волнении сбросил с себя шубу и калоши и с шапкой в руке вошел в комнату. Но, ну, впрочем, он уж и не рассуждал. В первую минуту его никто не заметил. Все доплясывали кончавшийся танец. Иван Ильич стоял как оглушенный, и ничего подобного не мог разглядеть в этой каше. Мелькали дамские платья, кавалера с папиросами в зубах. Мелькнул светло-голубой шарф какой-то дамы, задевшего по носу. За ней в бешеном восторге промчался медицинский студент с разметанными вихрем волосами и сильно толкнул его по дороге. Метнул еще перед ним длинный, как верста, офицер какой-то команды. Кто-то неестественно визгливым голосом прокричал, пролетая и притоптывая вместе с другими «Эх, вселдонимушка!». Под ногами Ивана Ильича было что-то липкое, очевидно, пол навощили воском.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 подставленный ему почти на лету, упорно остававшимся на ногах псилдонимовым. «Может все представить случай», — начал Иван Ильич, обращаясь исключительно к Акиму Петровичу, несколько дрожащим, но уже развязным тоном. Он даже растягивал и разделял слова, ударяя на слоги. Букву «А» стал выговаривать как-то на «э». Одним словом, сам чувствовал, осознавал, что кривляется, но уже совладать с собой не мог. Действовала какая-то внешняя сила — Он ужасно много и мучительно сознавал в эту минуту. «Можете представить, я только что от Степана Никифоровича Никифорова. Слышали, может быть, тайный советник?» «Ну, в этой комиссии...» Аким Петрович почтительно нагнулся всем корпусом вперед. «Дескосе, как не слыхать-то-с?» он теперь твой сосед, — продолжал Иван Ильич, на один миг для приличия и для непринужденности обращаясь к псевдонимову, но быстро отворотился».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 С усердием нагнулся. Иван Ильич несколько утешился, а то уж ему приходило в голову, что столоначальник, пожалуй, догадывается, что он в эту минуту необходимая точка опоры для его превосходительства. Это было бы всего сквернее. Ну, посидели втроем, шампанского нам поставил, поговорили о делах, ну, о том, о сем. в вопросах даже поспорили. хе, -хе. А Петрович почтительно поднял брови. Только дело не в этом.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 Того немедленно скрючило, но вовсе не так, как надобно было генералу. «Сочувствия в сердце нет», — промелькнуло в его голове. «Скажите», — проговорил глубоко пораженный Аким Петрович. Маленький гул удивления прошел по всей толпе. «Может, себе представить мое положение?» — Иван Ильич взглянул на всех. «Нечего делать, иду пешком. Думаю, добреду до Большого проспекта, да и найду какого-нибудь Ваньку. Хе-хе!»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 Через минуту псевдонимов вывел ее за руку. Все расступались, давая им ход. Иван Ильич торжественно прислал и обратился к ней самой любезной улыбкой. — Очень, очень рад познакомиться, — произнес он с самым великосветским полупоклоном. И чем более в такой день он он приковарно улыбнулся. Дамы приятно заволновались. — Шамме! — произнесла дама в бархатном платье почти вслух. Молодая стоила псилдонимова. Это была худенькая дамочка, всего еще лет семнадцати, бледная, с очень маленьким лицом и остреньким носиком. Маленькие глазки ее, быстрые и беглые, вовсе не конфузились напротив, смотрели пристально и даже с оттенком какой-то злости. Очевидно, псилдонимов брал ее за красоту. Одета она была в белое кисейное платье на розовом чехле. Шея у нее была худенькая, тело цеплячее, выставлялись кости.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 — Так вы родительница вашего сына, — сказал он, привстав с дивана. — Родительница, ваше восходительство, — промямлил вытягивая свою длинную шею и снова выставляя свой нос. — А, очень рад, очень рад познакомиться. — Так не побрезгуйте, ваше восходительство, с превеликим даже удовольствием. Под нос поставили, вино налил подскочивший псевдонимов, Иван Ильич все еще стоя взял бокал.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 Всех оживило. Я всегда любил народность. В эту минуту к столу поднесли еще поднос. Несла девка в шумящем еще немытом ситцевом платье и в кринолине. Она едва обхватывала поднос руками, так он был велик. На нем стояло бесчисленное множество тарелочек с яблоками, с конфетами, с пастилой, с мармеладом, с грецкими орехами и прочь, и прочь. Поднос стоял до сих пор в гостиной для угощения всех гостей и преимущественно дам,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 Да вот Иван Костенькиныч смешит, отвечала она, потупившись. Генерал действительно рассмотрел одного белокурого юношу, очень недурного собой, спрятавшегося на стуле с другой стороны дивана, и что-то нашептывавшего мадам Пселдонимовой. Юноша привстал. Он, по-видимому, был очень застенчив и очень молод. «Э -э, я про сонник им говорил, ваше Святичество, пробормотал он, как будто извиняясь. «Про какой же это сонник?» — спросил Иван Ильич снисходительно. «Новый сонникс есть, литературный. Я им говорил, если господина Панаева во сне увидите, то это значит кофеем манишку залить. Экая невинность!» — подумал даже со злобой Иван Ильич. Молодой человек хоть и очень разрумянился, говоря это, но до невероятности был рад, что рассказал про господина Панаева. «Ну да, да, да, да, я слышал!» — отозвался его превосходительство.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 По глупости изменяет, иногда летелс и выговаривает иногда по-своему. Например, говорят, не А надо бы сказать, инвалидс. Ну да, не валит. Мумер, тоже говорят, ваше превосходительство. Мумер! брякнул высокий офицер, у которого давно уже зудело, чтобы как-нибудь отличиться. То есть, как это мумер? Мумер вместо нумер, ваше восхитительство.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 Это будет даже идти к свадьбе-то, так сказать, дружеской намек Пселдонимову. Славный это Клеопатра Семеновна, с ней все, что угодно можно рискнуть. Это ретроград, прачно отвечал сотрудник, выпивая рюмку. Кто ретроград? Да вот особо-то, перед которой по поставили. Ретроград, я тебе говорю. Ну уж ты, пробормотал студент и бросился вон из комнаты, услышав ретурнель кадрили.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 Мало того, стало вдруг необыкновенно свободно. И вот в это самое мгновение и началась кадриль, последняя перед ужином, на которую так торопился медицинский студент. И только что было Иван Ильич хотел снова обратиться к новобрачной, пытаясь в этот раз донять ее каким-нибудь каламбуром, как вдруг к ней подскочил высокий офицер и с размаху встал на одно колено. Она тотчас вскочила с дивана, и упорхнула с ним, чтобы встать в ряды кадрили. Офицер даже не извинился, а она даже не взглянула, уходя на генерала, даже как будто рада была, что избавилась. Впрочем, в сущности, она в своем праве, подумал Иван Ильич. Да и приличий они не знают. <связывая> — Ты бы, брат Борфири, не церемонился, — обратился он к псевдониму. — Может, у тебя там есть что-нибудь насчет распоряжений или там что-нибудь... Ну, пожалуйста, не стесняйся.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 Я, я, я право не знаю, если... Но у Шаким Петрович Благоговейно сияющим лицом наливал шампанское. Налив бокал, он как будто украдкой, как будто воровским образом, ежа корчась, налил и себе, с той разницей, что себе он на целый палец не долил, что было как-то почтительнее. Он был как женщина в родах, сидя подле ближайшего своего начальника.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 собраний». Аким Петрович молчал и вслушивался с робким любопытством. «Ну, я надеюсь, вы поймете, зачем я здесь. Ведь не вино же в самом деле я пить пришел». Аким Петрович хотел было похихикать вслед за его происходительством, но как-то осекся и опять не ответил ровно ничего утешительного. «Я здесь, чтобы, так сказать, ободрить, показать, так сказать, нравственную...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 Выражение лица он наблюдал серьезнейшее и танцевал в полном убеждении, что ему все удивляются. Другой кавалер со второй фигуры заснул подле своей дамы, нагрузившись предварительно еще до кадриля, так что дама его должна была танцевать одна. Молодой регистратор, отплясывавшись с дамой в голубом шарфе, во всех фигурах и во всех пяти кадрилях, которые протанцованы были в тот вечер, выкидывал все одну и ту же штуку, а именно —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 Принужден был Иван Ильич сказать студенту, проходившему мимо, только что кончил эскадриль. Студент круто повернулся к нему, скорчил какую-то гримасу и, приблизив свое лицо к его происходительству на близкое до неприличия расстояние, во все горло прокричал петухом. Это уже было слишком. Иван Ильич встал из-за стола.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 — Я, я право не знаю, — начал был Иван Ильич, — я ведь не для того, я я хотел было уж уйти. Действительно, он держал в руках шапку. Мало того, тут же в это самое мгновение он дал себе честное слово непременно сейчас же, во что бы то ни стало уйти ни за что не оставаться, и... и... и остался. Через минуту он открыл шествие к столу.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 «Теряюсь, просто теряюсь. И чего им надо? Ну, чего они требуют? Я вижу, они там пересмеиваются. Уж не надо мной ли, Господи Боже? Да чего мне надо-то? Я-то чего здесь? Чего я-то не ухожу? Чего добиваюсь?» Он думал это, и какой-то стыд, какой-то глубокий, невыносимый стыд все более и более надрывал его сердце. Но все уж так и шло.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 даже насмешливо, и, очевидно, не хотела быть ему представленной. Ивану Ильичу эта фигура показалась до крайности подозрительной. Но кроме нее, и некоторые другие лица были подозрительны, и вселяли невольные опасения и беспокойство. Казалось даже, что они в каком-то заговоре между собой. И именно против Ивана Ильича. По крайней мере, ему самому так казалось. И в продолжении всего ужина он все более и более в том убеждался. А именно...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 Даже если покачать вздумали по-гусарски, я бы этому не противился. Даже весьма хорошо О, было бы. Новобрачную я поцелую в лоб. Она миленькая. Аким Петрович тоже очень хороший человек. Пселдонимов, конечно, впоследствии справится. Но ему не достает, так сказать, этого светского лоску.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 Псилдонимов, сидевший через стул от него, тоже протягивал к нему свою шею и, наклонив на бок голову, самым неприятным видом прислушивался. Он действительно как будто сторожил его. Окинув глазами гостей, он увидал, что многие смотрят прямо на него и хохочут. Но страннее всего было то, что при этом он вовсе не конфузился. Напротив того, он хлебнул еще раз из бокала и вдруг во всеуслышание, начал говорить. «Я сказал уже!» Начал он как можно громче. Я сказал уже, господа, сейчас Акиму Петровичу, что Россия, да-да, именно Россия, одним словом, вы понимаете, что я хочу ска ска сказать, Россия переживает, по моему гл глубочайшему убеждению, гу гу гуманность. Гуманность раздалось на другом конце стола. Гу-гу, тю-тю. Иван Ильич был остановился. Пселдонимов встал со стула и начал разглядывать, кто крикнул. Аким Петрович украдкой покачивал головою, как бы усовещивая гостей. Иван Ильич, Иван Ильич это очень хорошо заметил, но с мучением смолчал. «Гуманность!» — упорно продолжал он. «И Давича, и именно Давичи я говорил Степану Никитиковичу, да, что обновлений, так сказать, вещей,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 «Да что ты орешь! Вывести тебя! Вот что!» «Не про вас, ваше происходительство, не про вас! Продолжайте!» — кричал развеселившийся школьник, развалясь на стуле. «Продолжайте! Я слушаю и очень, очень вами доволен!» «Похвально, похвально!» «Пьяный мальчишка!» — шепотом подсказал псевдонимов. «Вижу, что пьяный, но...» «Это я рассказал сейчас один забавный анекдот с ваше происходительство», — начал офицер.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 Громко и почти всеобщий залп хохоту раздался между гостями, сначала было державшими себя чинно. Иван Ильич расферепел. «Господа! Господа!» — закричал он на первое время, даже почти не заикаясь. «Я очень хорошо в состоянии различить, что живого не анатомируют. Я полагал, что он в помешательстве был уже не живой, то есть э, умер. Ну, то, то есть я хочу сказать... Ну, что вы меня не любите, а между тем я люблю вас всех, да, и люблю пор -пор -пор -пор -пор Порфирия, я уважаю себя, что так говорю. В эту минуту преогромная солива, слюна вылетела из уст Ивана Ильича и брызнула на скатерть, на самое видное место. Псилдонимов бросился обтирать ее салфеткой. Это последнее несчастье. окончательно подавило его. «Господа, это уже слишком!» — прокричал он в отчаянии. «Пьяный человек, ваше происходительство!» — снова было подсказал псилдоним. Парфирий, я вижу, что вы все, да, я, я, я говорю, что я надеюсь, да, я, я вызываю всех, так сказать. Чем я унизил себя?» Иван Ильич чуть не плакал. «Ваше происходительство, помилуйтесь, Парфирий, обращаюсь к тебе!»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 прокричал он громовым голосом. Дас! Вы унизили себя! Дас! Вы ретроград! Ретроград! Молодой человек, опомнитесь! С кем вы, так сказать, говорите? Яростно закричал Иван Ильич, снова вскочив со своего места. С вами! И, во-вторых, я не молодой человек. Вы пришли ломаться и искать популярности. Пселдонимов! Что это? вскричал Иван Ильич.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 до молоденьких жен своих подчиненных. Мало того, я уверен, что вы поддерживаете откупа. Да, да, да! — Пселдонимов! Пселдонимов! — кричал Иван Ильич, простирая к ним руки. Он чувствовал, что каждое слово сотрудника было новым кинжалом для его сердца. — Сейчас, сейчас, ваше присоединительство, не извольте беспокоиться! — энергически вскрикнул псевдонимов, подскочил к сотруднику, схватил его за шиворот и вытащил вон из-за стола.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 когда месяцев пять до женитьбы псевдонимов целый уже год погибавший в Петербурге получил свое десятирублевое место, он был воскрес и телом, и духом, но вскоре опять принизился обстоятельствами. На всем свете псевдонимовых осталось только двое, он и мать его, бросившая губернию после смерти мужа. Мать и сын погибали вдвоем на морозе и питались сомнительными материалами. Бывали дни, что псевдонимов,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 Про него ходила молва, что у него под воротничком, вид с мундира, гнездами заводятся клопы. Но псевдонимов был характера твердого. С виду он был и смирен, и тих. Образование имел самое маленькое, разговора от него почти не было слышно никогда. Не знаю положительно, мыслил ли он, созидал ли планы и системы, мечтал ли об чем-нибудь. Но взамен того...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 и деньги выдавал копейками, хотя и не жарел себе на водку. Не досыпало, потому что старик страдал бессонницу и требовал развлечений. Одним словом, все это бедствовало и проклинало судьбу свою. В это-то время мелкопитаев и наглядел псевдонимого. Он был поражен его длинным носом и смиренным видом. Щедушной и невзрачной младшей дочке его минуло тогда семнадцать лет. Она хотя и ходила когда-то в какую-то немецкую шуле школу, но из нее почти ничего, кроме азов, не вынесла. Зачем росла золотушная и худосочная, под костылем безногого и пьяного родителя, в садоме домашних сплетней, шпионств и наговоров. Подруг у ней никогда не бывало, ума тоже. Замуж ей давно уже хотелось. При людях была она бессловесна, А дома возле маменьки проживалок зла и сверлива, как буравчик. Она особенно любила щипаться и раздавать колотушки детям сестры своей, фискалить на них за утащенный сахар и хлеб, отчего между ней и старшей сестрой существовала бесконечная и неутолимая ссора. Старик сам предложил ее псевдонимову. Как не бедствовал тот, но, однако, попросил несколько времени на размышление.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 Но ну, тот, хоть и добрый человек, услышав о деньгах, пришел в какое-то недоумение и в такой даже испуг, что наговорил самые неожиданные дряни. — В другое время я с удовольствием бормотал, он, а теперь, правая, меня извините, и, взяв шапку, поскорее бежал из дома. Один только добросердечный юноша, рассказывавший про сонник, еще пригодился на что-нибудь, да и Тони, кстати, Он тоже оставался дольше всех, принимая сердечное участие в бедствиях Псилдонимова. Наконец Псилдонимов, мать его и юноша решили на общем совете не посылать за доктором, а лучше послать за каретой и свести больного домой. А, а пока, пока мисс до кареты, испробовать над ним некоторые домашние средства, как-то смачивать виски и голову холодной водой, прикладывать к теме льду и прочее. За это уже взялась мать Псилдонимова. Юноша полетел отыскивать карету.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 Одна огромная двуспальная, на которой спали старик Млекопитаев с супругой, и другая новокупленная, под орех, тоже двуспальная и назначенная для новобрачных. Все прочие обитатели, или лучше сказать обитательницы, дома спали на полу, по повалку, более на перинах, отчасти уже попортившихся и продушенных, то есть вовсе неприличных. Да и тех было ровно в обрез, даже и того не было. Куда же положить больного? Ирина-то бы еще, пожалуй, и нашлась. Можно было вытащить из-под кого-нибудь, в крайнем случае. Но где и на чем послать? Оказалось, что послать надо в зале, так как комната эта была отдаленнейшая от недр семейства и имела свой особый выход. Но на чем послать? Неужели на стульях? Неизвестно, что на стульях селят только одним гимназистом. Когда они приходят с субботы на воскресенье домой, а для особы, как Иван Ильич... Это было бы очень неуважительно, что сказал бы он на завтра, увидя себя на стульях. Пселдонимов и слышать не хотел об этом. Оставалось одно — перенести его на брачное ложе. Это брачное ложе, как мы уже сказали, было устроено в маленькой комнатке, тотчас же подле столовой. На кровати был двуспальный, еще не обновленный, новокупленный матрас, чистое белье, четыре подушки в розовом калинкоре, а сверху в кисейных чехлах, обшитых рюшем. Одеяло было атласное, розовое, выстеганное узорами, из золотого кольца сверху опускались кисейные занавески. Одним словом, все было как следует, и гости, почти все перебивавшие в спальне, похвалили убранство. Новобрачная хоть и терпеть не могла псилдонимова, но в продолжении вечера несколько раз и особенно украдкой забегала сюда посмотреть. Каково же было ее негодование, ее злость, когда она узнала, что на ее брачное ложе хотят перенести больного, заболевшего чем-то вроде холериды. Маменька новобрачная вступилась было за нее, бронилась, обещалась на завтра же жаловаться мужу, но Пселдонилов показал себя и настоял. Ивана и Ильича перенесли, а новобрачном послали в зале на стуях.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 За ней убрались и все, ахая и покивая головами своими. С псевдонимовым осталась только мать его, и попробовала его утешить. Но он немедленно прогнал ее от себя, ему было не до утешений. Он добрался до конца дивана и сел в угрюмейшем раздумии, так как был босой в необходимейшем белье. Мысли перекрещивались и путались в его голове. Порой как бы машинально он кругом эту комнату, где еще так недавно бесились танцующие, и где еще ходил по воздуху папиросный дым. Окурки, папиросы, конфетные бумажки все еще валялись на залитом и изгаженном полу. Развалины брачного ложа и опрокинутые стулья свидетельствовали о бренности самых лучших и вернейших земных надежд и мечтаний.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 Мерцающий свет его, падавший прямо на профиль псевдонимова, отражал его в колоссальном виде на стене с вытянутой шеей, с горбатым носом и с двумя вихрами и волос, торчавшими на лбу и на затылке. Наконец, когда уже повеяло утренней свежестью, он встал.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 Он пристал на кровати, огляделся и задумался. Бледный свет начинавшегося дня, пробравшись сквозь щели Ставин, узкую полоску и дрожал на стене. Было около семи часов утра. Но когда Иван Ильич вдруг сообразил и припомнил все, что с ним случилось с вечера, когда припомнил все приключения за ужином, свой манкированный подвиг, свою речь за столом,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 Но вдруг отворилась дверь, и вошла старуха Пселдонимова с глиняным тазом и рукомойником. На плече ее висела полотенце. Она поставила рукомойник и без дальнейших разговоров объявила, что умыться надобно непременно. «Как же, батюшка, умойся, нельзя же не умывшись-то?» И в это мгновение Иван Ильич сознал, что если есть на всем свете хоть одно существо —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 копеек в пятнадцать ценою, очевидно купленные для новобрачных, но которые пришлось почать Ивану Ильичу. И старуха с камчатным полотенцем на левом плече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 На Акима Петровича. Или лучше сказать, что Аким Петрович боялся глядеть на него. И вот Аким Петрович кончил и стал собирать бумаги. А вот еще просьба есть, начал он как можно с суше, чиновника псевдонимова о переводе его в департамент. Его предусходительство Семен Иванович Щупуленко, обещали ему место. Просит, просит вашего милостивого содействия, ваш предусходительство.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 «Нет, строгость, одна строгость и строгость!» — шептал он почти бессознательно про себя. И вдруг яркая краска облила все его лицо. Ему стало вдруг до того стыдно, до того тяжело, как не бывало в самые невыносимые минуты восьмидневной болезни. «Не выдержал!» — сказал он про себя и в бессилии опустился на стол.